Глава 50 В начале марта зимние дожди прекратились. Воздух все еще был холодным и сухим, стеклянным, но по утрам небо прояснялось, и пронзительная сияющая голубизна расстилалась над городом, над горами и над долинами. Кипарисы и каменные стены в переулке Равина Эльбаза Стояли отмытыми от пыли и сияющими, словно изнутри резким четким светом, будто сотворенными лишь нынешним утром. Газетные заголовки сообщали о сильнейшем землетрясении в марокканском Агадире, о тысячах погибших. Гершом Валд заметил, жизнь — это тень приходящая, и смерть — лишь тень приходящая, только боль не приходит. Длится и длится. Всегда. В неглубоком извилистом овраге, что начинался сразу за улицей, еще стояли лужицы дождевой воды, по ту сторону оврага простирались пустынные поля, а еще дальше виднелись безлюдные склоны, кое-где поросшие упорными оливами одиночками. Издали деревья выглядели так, будто уже давно оставили царство растений и присоединились к миру неживой природы. С концом зимы поля и холмы укрыл темно-зеленый ковер с вкраплениями распустившихся после дождя цветов цикламенов, анимонов, маков. Вдалеке виднелись развалины покинутой арабской деревни Шейх-Бадр. Над руинами деревни Реяло точно первозданный дракон, неуклюжая тень гигантского здания фестивалей, заброшенного посреди строительства, из недостроенных стен торчали костлявые искривленные пальцы ржавых арматурин. Временами под вечер опять налетали мрачные низкие облака и заволакивали небо над Иерусалимом, словно зима, раскаявшись, Возвращалась и снова нависала над городом, но до утра облака рассеивались, и вновь ясная чистая голубизна разливалась над всеми колокольнями и куполами, над минаретами и стенами, над петляющими переулками, над железными воротами, над каменными лестницами и колодцами. Дожди удалились от Иерусалима, оставив после себя только разбросанные кое-где лужи. Стекольщик, обойщик и старьевщик снова переходили с улицы на улицу, возвещая о своем появлении хриплыми голосами, будто их прислали предупредить город о приближающейся эпидемии или о пожаре. На окнах и на перилах балконов полыхали цветы герани. В кронах деревьев яростно галдели птицы, словно получили они некое сенсационное известие, и торопятся оповестить о нем весь город. Однажды утром Аталия, не постучавшись, вошла в комнату своего отца, где всегда царил полумрак. Она принесла вместительный старый солдатский весь мешок цвета линялого хаки и положила его на кровать. Шмуэль поначалу предположил, что этот вещевой мешок Когда-то принадлежал Михе, потом вдруг вспомнил, что это ведь его собственный мешок, в котором он принес сюда в начале зимы свой скарб и немногочисленные книги. «Твоя нога уже почти в порядке». Аталия не спрашивала, а констатировала факт и добавила, «Я пришла помочь тебе, ты ведь сам не справишься». Потом она дважды поднималась и спускалась по лестнице, и приносила из мансарды одежду и книги Шмуэля, хотя нога вполне позволяла ему самому сходить за вещами. Когда он спросил ее, зачем она берется делать то, на что он и сам вполне способен, Наталья ответила, «Я хотела, чтобы ты еще немного отдохнул». Шмуэль сказал, «Уже больше трех месяцев я здесь только и делаю, что отдыхаю». «И если останешься у нас еще...» то и вовсе превратишься в окаменелость. Как мы, зарастешь мхом, ты и без того здесь состарился. Три месяца — достаточный срок. Тебе нужно жить среди молодых людей, парней, девушек, студентов, вина, вечеринок, развлечений. Твоя жизнь здесь — лишь короткая передышка, в которой ты, по-видимому, действительно нуждался, но только на время зимы. И зима миновала. Медведю пора просыпаться. Медведь никогда не забудет мед. Мир полон меда, и весь он ждет тебя. Он уже было потянулся, чтобы обхватить ее за плечи, обнять, прижать ее тело к своему и почувствовать еще один последний раз, как ее груди сминаются его грудью. Но внутренний голос напомнил, что он гость, а она хозяйка. Поэтому он сдержался сглотнул комок в горле и не позволил излиться слезам. И вместе с тем, как будто и не было в том никакого противоречия, ощущал он и смутную радость от того, что еще немного, и он уйдет отсюда. Одежда, книги и умывальные принадлежности Шмуэля в беспорядке громоздились на тахте. Пальто и шапка тоже были здесь, вместе с тетрадями и несколькими картонными папками. Аталия помогла ему засунуть все это в вещевой мешок. Внезапно она стремительно шагнула к этажерке с книгами ее отца и взяла маленький изящный кувшинчик из голубоватого хевронского стекла, возможно, подарок одного из арабских друзей Абрабанеля. Быстрыми движениями обернула кувшинчик несколькими слоями газетной бумаги, положила его в весь мешок. Между слоями одежды и белья и сказала «Маленький подарок. От меня. На память. Наверняка ведь разобьешь, или потеряешь, или вовсе забудешь, от кого это». И продолжила заталкивать в мешок оставшуюся одежду, бумаги, компактную пишущую машинку, но вдруг распрямилась и объявила «Перерыв». Пошли на кухню, посидим минут десять, выпьем кофе. Я сяду за стол, а ты нальешь и подашь мне. Сможешь даже сделать для меня еще один бумажный кораблик. В мире есть только одно дело, в котором нет тебе равных — изготовление бумажных корабликов. Можешь также намазать себе кусок хлеба вареньем или творогом, чтобы не уходить от меня голодным. Шмуэль пробормотал. Я ухожу от вас еще более голодным, чем пришел сюда. Аталия предпочла этот намек проигнорировать. Мне кажется, ты все-таки успел написать здесь кое-что за эти месяцы. Здесь все целыми днями сидят и пишут. Кроме меня. Пишут, не переставая. Есть что-то такое в этих стенах. Или в щелях пола. Я бы многое отдал, чтобы прочитать то, что писал ваш отец. Он ничего не оставил. Позаботился уничтожить каждый клочок бумаги, как будто стер свою жизнь. Вот увидите, однажды о нем еще напишут. Появятся исследования. Кто-нибудь вспомнит о нем, возможно, через годы. Но я верю, что однажды кто-нибудь расскажет его историю. Не было никакой истории. Он ведь ничего не сделал. Немного поговорил, и за эти разговоры его испустили со всех лестниц, а он обиделся, заперся в своем доме и навсегда замолчал. Вот и вся история. Шмуэль сказал вдруг с тревогой, — Дышать трудно, прошу прощения. Кажется, мне нужен ингалятор, но я не знаю, где он. Может, мы его уже упаковали? Аталия поднялась, вышла из кухни и вернулась спустя пару минут, протянула Шмуэлю ингалятор и тихо сказала, — Здешний воздух тебе не подходит. Здесь всегда все закрыто, душно. С этими словами она, стоя допила кофе, отнесла чашку в раковину, вымыла и вытерла ее, поставила в шкафчик с посудой, подошла к Шмуэлю сзади и прикрыла ладонями ему глаза, как в детской игре. — Вот так с завязанными глазами ты жил здесь у меня всю зиму. И уже из дверей добавила — Как бы и мне хотелось жить с завязанными глазами, хотя бы иногда, хотя бы в бессонные ночи, хотя бы когда меня касается мужчина. Не пиши и не звони нам, нет нужды. Перелистни страницу. Оставшись в одиночестве, сидя за кухонным столом и все еще держа ингалятор, Шмуэль Аш с легким удивлением подумал что она даже не поинтересовалась, куда же он пойдет, да и есть ли вообще куда ему идти. Возможно, забыла или не желает знать. Словно наклонилась погладить какого-то уличного кота, и когда кот заурчал под ее ласкающей рукой, отогрелась сердцем на миг, положила перед котом кусочек сыра или колбасы, еще пару раз провела ладонью по его голове, и пошла своей дорогой, потому что она сама по себе. Сживав три толстых куска хлеба с вареньем, неизбежно выпочкав при этом свитер, Шмуэль в последний раз вымыл за собой тарелку и чашку и, покинув кухню, пошел заканчивать со сборами. Шмуэль предполагал дождаться в комнате шелтеля Обрабанеля пробуждения господина Валда, Чтобы попрощаться, хотя и не представлял, с какими словами они расстанутся, после этого он забросит на плечо свой солдатский мешок и отправится в путь. Безусловно, отправится в путь. Не задержится здесь ни на минуту. Трость слизь ей головой он обязательно возьмет с собой и разрешения спрашивать не станет. Ни ей, ни старику трость не нужна. Пусть у него останется хотя бы этот сувенир. Три месяца жил он здесь, с начала и до конца зимы, и та небольшая сумма, которая у него собралась за эти месяцы, позволит протянуть три-четыре недели, и у него будет трость-лисица. Он не уйдет отсюда с пустыми руками. Шмуэль чувствовал, что трость принадлежит ему по справедливости. Одежда, книги, тетради, умывальные принадлежности все уже лежало в туго набитом мешке. Но Шмуэля не покидало ощущение, будто чего-то не хватает. Он спрашивал себя, что же он забыл, не осталось ли чего наверху в мансарде. Он подумывал, не подняться ли в свою прежнюю комнату, проверить, все ли его вещи Аталия принесла, а заодно проститься с плакатами и репродукцией, которые он решил оставить на стенах, наследство тому, кто явится вслед за ним. Он запихивал в весь мешок какую-то мелочь, когда появился Гершом Валт. Старик открыл дверь, толкнув ее плечом, проковылял в центр комнаты и остановился, тяжело навалившись на костыли. Казалось, что в комнате сразу стало очень тесно. Смотрел он не на Шмуэля, а на туго набитый вещевой мешок на тахте. Был он человеком грузным, широкоплечим. Странная его голова выглядела так, будто ее не закончили обтесывать. Тело его искривленное походило на древнее дерево, которое из года в год били и хлистали буйные зимние ветры. Широкие ладони с силой сжимали перекладины костылей. Кривой горбатый нос придавал ему вид зловещего еврея с какой-то антисемитской карикатуры. Белые волосы почти доходили до плеч, Седые усы топорчились над плотно сжатыми губами, а голубые глаза пронзали насквозь. Горло у Шмеля сжалось, а сердце устремилось к этому безмерно одинокому человеку. Он пытался подобрать верные слова, но сказал лишь «пожалуйста, не сердитесь на меня». И в замешательстве от жалости и сострадания добавил «я пришел проститься с вами». Хотя никуда он и не приходил вовсе. Наоборот, старик сам прибрел на костылях в комнату Абрабанеля, чтобы проститься со Шмуэлем. Гершенвалд любил слова и всегда пользовался ими вольготно, непринужденно, но в этот раз только и проговорил. «Одного сына я уже потерял. Подойди-ка сюда, парень. Поближе прошу». Еще ближе и еще немного. Наклонил свою тяжелую голову и поцеловал Шмуэля в лоб холодными жесткими губами.